Мы одни перешли горы и пошли по следам старой дороги по пустыне, пока не дошли до этого самого места, где мы теперь сидим. Остальное вам уже известно, и я не стану рассказывать. Вот всё, что я могу о себе сказать. Позвольте мне в свою очередь узнать о вас и о ваших предположениях. Тогда я пересказал Зибальбаю всё, что касалось меня. то самое, что я написал для вас, сеньор Джонс, в начале своего рассказа. Ты говоришь слова, которые понятны моему сердцу. Но я хотел бы знать, как это исполнить? При твоей помощи, ответил я. У нас здесь есть люди, но у меня нет золота, чтобы их вооружить, а от тебя я слышал, что у тебя много золота и нет людей. Поэтому я прошу у тебя частицу твоих богатств, и я подниму весь народ. Иди со мной в нашу страну, и ты получишь всё, что хочешь. Брат мой, у нас с тобой одна цель, и судьба недаром свела нас. Пророчество истинно, и мой сон был правдив. Скоро в священном храме соединится сердце и исполнится воля неба. Я недаром прожил свой век и на старости испытывал насмешки людей. День и ночь теперь сошлись. Дай мне руку и поклянемся оба, что мы приложим все наши силы к исполнению пророчества. О небо, благодарю тебя. С этими словами он отошёл и стал молиться. Ко мне обратился синьор, до того всё время внимательно слушавший Всё это очень хорошо, Игнасио, но я думаю, что есть вещи ещё более важные, чем возрождение индейского народа. Завтра, не позже, чем послезавтра, люди отправятся на поиски тех, что лежат под развалинами, и, естественно, что нас станут преследовать. Надо прежде всего подумать о собственном спасении. Я предлагаю синьор на рассвете выступить в путь. «У нас есть три мула, и это очень облегчит дорогу. В дремучем лесу трудно напасть на наш след, а мы имеем три дня в запасе». «Скажите, госпожа сердца, вы знаете дорогу?» «Да, знаю», — ответила Майя на мой вопрос. «Но прежде чем мы вступим на нее, я должна дать вам некоторое предупреждение». чтобы вы не подумали, что мы злом заплатили за спасение вами нашей жизни. Вы слышали слова моего отца. Он говорил только одну правду, но не всю правду. Он правит этой страной, но среди знатных людей есть много недовольных его правлением. Подчас суровым и деспотичным Вот почему они согласились отпустить его на поиски недостающей части разбитого сердца, чтобы исполнилось пророчество, в которое никто из них не имеет веры. Они были уверены, что он погибнет в пустыне или на чужбине. Почему же они отпустили вас, его наследницу? Потому что я этого захотела. Я люблю своего отца, и считаю, что должна быть рядом с ним даже в опасности. Я должна ещё сказать, чтобы не утаивать ничего, что ненавижу свою страну и того человека, за которого должна выйти замуж. Я была рада уйти хоть на время. А этот человек тоже ненавидит вас. Нет. Но если он и любит меня, мне кажется, ещё больше любит власть. Если бы я осталась, то вместо отца правил бы Страной, и Тикаль был бы ближайшим к трону, но не на троне. Он и согласился на мой уход. Из вашей беседы с отцом я знаю, что вы решились сопровождать его. Я этому радуюсь по многим причинам, но предпочла бы, чтобы мы встретились в другом месте. Вы ищете золото, чтобы исполнить пророчество, и время для этого должно наступить, когда сойдутся обе части сердца в назначенном для этого месте. А разве вы не верите этому пророчеству? Я этого не говорила. Конечно, удивительно, что по вину из сну отец нашёл то, что было утрачено уже много веков. И всё-таки я должна сказать, что не имею веры в жрецов, ведения и богов, которых, кажется, несколько, сказала Майя, указывая рукой на языческий храм и его жертвенники. А вы, последователи веры, неизвестной мне. Мы исповедуем истинную веру, возразил я Майе. Может быть, Но я не знаю, как отнесётся к этому наш народ. Идите с нами, если желаете, но будьте осторожны. Наш народ, зависнев, даже имя чужеземца ему ненавистно. Немногие достигали нашего города, но из них разве только одному или двум удалось бежать. Он не желает никаких перемен, а о внешнем мире имеет очень мало сведений. Я боюсь того, как наши люди примут новое учение. Все их стремления ограничиваются продолжением старого уклада жизни. А теперь, синьор, вам надо решить: последуете ли вы за нами в город священных вод или повернёте своё лицо по направлению к морю и забудете встречу со странствующим врачом и индийской девушкой. Я внимательно слушал слова девушки и понимал, что она думает, что идя с ними, мы идём к нашей гибели. "Госпожа моя", ответил я. "Возможно, что там ожидает меня смерть, но в последнее время я слишком часто смотрел ей в глаза, чтобы закрывать их теперь. У меня есть великая задача, которую я должен стараться выполнить". насколько позволяют мне мои слабые силы. Будь что будет, но я последую за вашим отцом. В совсем в ином положении мой друг, сеньор Стриклэнд. Он слышал ваши слова, а я ещё раньше говорил, что не ожидаю ничего хорошего от нашего путешествия. Теперь, если он послушается вашего совета и моего, то на утро мы с ним расстанемся. Он пойдёт своим путём, а мы своим. Вы слышали? спросила его Майя. Что вы скажете, белый человек? Я заметил, что она с тревогой ожидала его ответа. А синьор, смеясь, произнёс: Да, леди, я слышал и почти не сомневаюсь, что сложу свои кости в вашей стране. Я уже давно решил, что пойду, чтобы содействовать возрождению индейского племени. Или какого и но. Я слишком ленив, чтобы менять свои мнения, а после происшествий сегодняшнего дня даже не знаю, что опаснее: оставаться или идти с вами. Я рада, что вы решаетесь и делаете это по своей доброй воле, с улыбкой сказала она. Пусть наш путь будет удачен. А теперь нам пора отдохнуть, чтобы выступить на рассвете. На утро мы выступили в путь, пользуясь двумя мулами для езды, а на третьего навьючили провиант и бутылки с водой. Радость мою омрачало только сожаление покинуть место, где ради нас всех погиб благородный Малас. Мы решили избегать населённых мест и держались леса. Оружие давали нам возможность стрелять птиц и тем пополнять наш рацион, сберегая запасы. Через несколько дней силы вернулись к нам, даже к Зибальбаю, хотя он больше других пострадал от мексиканца. Неделю спустя мы уже покидали безлюдные пределы Юкатана и готовились выступить в Сьерра, пустыню, за которой лежали горы. Наши спутники довольно подробно вспоминали пройденный ими путь, руководствуясь взятой ими старинной картой. начерченной еще во время индейского владычества. На эту карту были нанесены все дороги, которые пересекали страну по всем направлениям. Теперь эти пути заросли деревьями, местами их занес песок. Но по прошествии некоторого времени, лишь в точности следуя карте, мы опять находили следы пути и по встречавшимся развалинам имели даже возможность разобраться проверить указания карты относительно бывших некогда городов и храмов. Синьор Стрикленд неутомимо расспрашивал нас обо всех этих древностях, о старинных преданиях и обычаях. А майя, напротив, интересовалась нашей страной и отдаленной родиной синьора. Наблюдая их в течение нескольких недель, во время пути или долгих дневок, полуденные часы мне казалось, что синьор есть фанатичный последователь старины, мая же современная девушка, а не дочь умирающего народа. Я не понимаю, что вы находите интересного во всём этом. Я так ненавижу всю эту жизнь. Моя родина это настоящее кладбище, и люди там ничего сами не делают. Они получили готовое от предков и теперь только едят, пьют, спят и интригуют друг против друга. Если бы это было иначе, неужели они не искали бы обновления, как это делает Дон Игнасио? Мы отжили наше время, и нас ожидает только неизбежная смерть. Пока я еще молода, я готова навсегда отвернуться от этого мертвого народа и жить среди людей, которые... у которых есть настоящее и будущее. Синьор старался отшутиться, что смерть лучше жизни, что прошлое лучше настоящего, но она все больше и больше интересовалась нашей жизнью, расспрашивая о ней синьора и меня. Она хотела знать всю историю Земли, и ничто не могло ей наскучить. Она задавала мне вопросы о вере, обычаях и нравах, и у меня ни разу не повернулся язык, чтобы сказать правду о женщинах нашего света. так чиста была душа этой девушки.